Каждый кусок наката сам, того не ведая, пережевывал ровно 32 раза, поэтому завтрак изрядно затянулся. Ну как, наелся наката сан? Да, а вы, Хасина, сан? Я тоже. До отвала. Вот позавтракаешь, как человек, и жизнь становится прекрасной. Даже очень прекрасной. срать не хочется? Хочется, уже подступает. Ну иди! Сортир вон там!